Глава семнадцатая. Лея. Первой реакцией было сбежать подальше отсюда, чтобы не видеть победного взгляда этой Кристины. Она словно говорила, вот видишь, он со мной. Хотя я же ему никто, просто соседка. Вот и почему тогда мне так неприятно, что они сидят рядом? Не скажу, что как пара, но все же. Марк хмурится и также прожигает меня взглядом. Цепляюсь за Сашу, который меня окрикивает, завя занять наши места. Они оказываются позади нас, что мне не очень нравится. Сидеть и чувствовать его взгляд не очень хочется. «Пойдем, вот наши места!» Саша ведет себя галантно, даже очень воспитанно. «Спасибо», — отвечаю ему, а сама чувствую, как во мне прожигает дыру. Мы устраиваемся на сиденьях, Парень передает мне коробку попкорна, которую я выбирала, со вкусом шоколада, а себе оставил просто соленый. «Давно не был в кино», — признается Саша. «А я не знаю, как поддержать вообще разговор, потому как под пристальным взглядом Марка мне некомфортно». «Милый, подай мне, пожалуйста, пепси», — слышу я противный голос Кристины. Явно старалась сказать громко, чтобы слышала я. Пытаясь не реагировать на раздражителя, решила отвлечься. «Саш, а что еще есть интересного в вашем городе?» «Да много всего. В следующий раз можно пойти на игру», — сказал с восторгом. «Что за игра? Мне даже стало интересно, какие виды спорта тут в приоритете». «Баскетбол», — отвечает мне уже тише, потому как свет погас. «После фильма обсудим». Решила я пока не расспрашивать, чтобы не мешать остальным. Фильм смотрела я невнимательно, и непонятно было, что мешало. То ли никак не проходящее чувство, что за мной следят, то ли просто сам фильм не зацепил. Но вот мысли точно были только о том, что Таша была права. Я встретила Марка. Вот только он был опять в обществе этой выдры. Неприязнь к девушке была взаимной. Пока я предавалась размышлениям, Саша как-то невзначай прикоснулся нежно к моей руке. Сказать, что было неприятно, я не могла, но и не млела от прикосновений, как это часто показывают в фильмах о первой любви. Парень был мне симпатичен, но не более того. «Как тебе фильм?» — спросил Саша, как только включили свет. Даже растерялась немного, потому как даже не поняла, о чем он но, услышав отзывы выходящих людей, решила сказать так же. Понравился, особенно спецэффекты. Саша посмотрел на меня с улыбкой, показывая свои очаровательные ямочки на щеках. Я даже засмотрелась, а отвлек меня грозный, почти рычащий голос Марка. «Я тебе что, невнятно сказал? Отвали от нее!» Я даже подпрыгнула от испуга. Проходящие мимо нас люди стали оборачиваться. Некоторые держали уже наготове мобильники, чтобы заснять эту сцену. Мне так стыдно, еще никогда не было. А на Марка было страшно смотреть. Он словно огнедышащий дракон возвышался над Сашей. Хотя у второго рост тоже был немаленький. Но все же уступал Марку. «Прекрати устраивать цирк для зрителей!» Не выдержала я и влезла между ними, хотя и пришлось расталкивать их. «Выйдем!» — предложил Саша, а я уже застонала в голос. Меня, естественно, никто и не собирался слушать. Они просто оставили меня стоять посреди холла в полном шоке, а мимо пролетела Кристина, выговаривая мне, какая я никчемная. Опомнившись, побежала так же на выход. Мне не хотелось, чтобы они устроили тут бойню, тем более из-за меня. Зайдя за угол кинотеатра, увидела Кристину, усиленно тянувшую Марка, выговаривая что-то ему. Марк стоял, Словно гора, которую просто невозможно сдвинуть с места. Они явно решили выяснить тут отношения. — Что непонятного я тебе сказал? — задал вопрос Марк. — Она не твоя собственность, и если хочет, то может пойти на свидание, — выплюнул холодно Сашка. — Тем более у тебя самого оно вроде как состоялось. Одной мало? Говоря про свидание, кивнул на злющую Кристину. Тут я такого не ожидала, но Марк просто одним выпадом разбил Саше нос. Мы в один голос с Кристиной вскрикнули. Я подбежала к парню, гневно выговаривая Марку, что так нельзя поступать. «Лея, отойди отсюда!» – прохрипел Саша, отталкивая меня очень даже аккуратно. «Нет!» – вскрикнула, но уже было поздно. Он скачал на ноги и в ответ также успел съездить по корпусу Марку. Тут я услышала вой сирены, и к нам подъехала полицейская машина. Из машины вышел дядя Влас, строго смотря на парней. От него веяло такой силой и мощью, что я поежилась. — А ну, разбежались! — громко сказал таким голосом, которым можно лед резать. — Устроили мне тут петушиные бои. Так и знал, что найду вас тут. Зачем он искал парней, было непонятно, но рада, что он так вовремя появился. — Оба ко мне в машину. Крис, вызови такси, сама доберешься. А ты, Лея, на переднее сиденье садись. И это все было в приказном тоне. Если бы я не была так шокирована происходящим, то возмутилась такому обращению. — А вы что тут рты пораскрывали? Увижу в сети хоть одно видео, призову к ответственности. — Лея, что встала? Давай быстро в машину. Я нахмурилась и поплелась за ним. Мне не хотелось устраивать еще разборки с этим мужчиной и радовать публику. «Не могли бы вы больше со мной в таком тоне не разговаривать?» — обратилась к мужчине. «Вы мне не отец». «Дерзкая, как и мать», — услышала его недовольное замечание. «Это меня очень удивило. Не ожидала такой оценки. Очень стало интересно, с чего он так вдруг сказал про мою родительницу». Теперь я больше стала понимать, в кого у Марка такое поведение. Это у них родственное. Явно передается по генам. — А вы сейчас для начала в больничку, а после сутки посидите в обезьяннике, где вам и место. Так же холодно продолжал этот мужчина. В больницу ехать мне не хотелось, потому что могла столкнуться с мамой. Парни притихли и не возражали. Наверное, не хотели получить больший срок. Я тоже перестала обращать на них внимание и смотрела всю дорогу в окно.